Глава девятая. Совершенно не помню, как добралась. Но точно помню, как поднялась по ступенькам и даже преодолела предательский порожек. А вот как скатывалась по ступеням в подвал, морщись от первых лучей солнца, помню только по бухтению Брова, который встретил меня на пороге гневной речью. «Сиара, ну как можно было так напиться? Да и с кем?» — бубнил он назойливой мухой, следуя по пятам. «С вампиром», — отвечала я ему, устанавливая на стол свой трофей. «С каким еще вампиром?» — ужасался Бров. «Где ты вампира-то нашла?» «Где-где? В старом городе», — бормотала я, пытаясь найти, где открывается эта проклятая шкатулка. Внутри нее хранился выигранный в карты божественный артефакт и сейчас я молила всех возможных богов чтобы это был именно сосуд истины потому что когда я получила в руки свой приз уже было совершенно недопроверок тогда требовалось донести все до дома а не разбираться в качестве содержимого и зачем ты с ним напилась продолжал поучать меня домовой чтобы крови твоей не опробовал да не пьет тон кровь выдохнула я наконец находя необходимый замочек и с предвкушением откидывая крышку шкатулки он вигатр вигатр чфу овощи он ест кого осипшим голосом уточнил бров зряпела а я говорил да нет же раздраженно махнул я руками а потом вытащила на свет артефактов Огромную золотую статую Пегаса. Не тот приз я выиграла. Можно было и не пить. Приз? Я только отмахнулась и недовольным взглядом окинула новый артефакт в моей коллекции. Проклятие! Ну что же за невезение? Зацепилась взглядом за лампу Джинна и замерла. А что, если там действительно скрыт древний дух, который может исполнить три моих желания? Я знаю, как сделать так, чтобы не пришлось платить за них. А значит, если там именно джин, то я смогу в следующий раз потребовать сосуд истины. Или хотя бы место узнать, где он спрятан. А если на волю вылезет страх, какая жуть, то я и уничтожить её смогу. «Силушек точно хватит!» С этим боевым настроем я взяла лампу в руки и под удивленный возглас Брова начала счищать грязь, натирая бока. При этом шептала заклинание, снимающее оковы с лампы. «Что ж ты делаешь?» Бров пошел вокруг меня в припрыжку. «Ты же сама говорила, что там нечисть заключена, быть может!» «Но не в доме же, Сиара!» На одном из его а, -а, а лампа засветилась красным, крышечка начала подпрыгивать в безумной пляске, а из носика повалил белый дым. Я затаила дыхание, ожидая увидеть, как вслед за закупоркой появляется легендарный джин. Дым начал кончаться. Белая струйка исхудала окончательно через несколько мгновений. Лампа задрожала, несколько раз кашлюнула кольцами пара и замерла у меня в руках эй я потрясла артефакт покрутила в ладонях не понимая что произошло ну не мог же божественный артефакт выйти из строя это не того уровня вещи ну уже я встряхнула лампу еще раз она недовольно заворчала будто из последних сил икнула еще одним кольцом дыма и окончательно затихла. Там никого — испуганно пискнул бров, вытягивая голову из плеч. И это очень странно, пробормотала я, с сожалением, отставляя в сторону вещь, которая все еще излучала сногсшибательную магическую ауру. Ие бы тогда Так не прятали. «Может, срок годности закончился?» — обрадовался он. «Слушай». Резко развернулась я к домовому, на время забывая о своей неудаче. «А ты у нас какой? Классификации?» «В смысле?» Бров аж отступил на шажочек, явно не радуясь моему внезапному интересу. «Ну, домовые же делятся на подвиды». Вспомнила я лекцию по бытовой магии и призыву онных Для помощи по хозяйству, для защиты дома, для содержания скотины. Ну, короче, много вас. Ты из каких будешь? Судя по смущенному взгляду Брова, он либо не знал, либо просто не хотел говорить. «Дом ты не убираешь, только если попросить о помощи», заметила я распаляясь от идеи, которую чуть ли не с первого дня появления тут хотела воплотить в жизнь. На защитника тоже не очень похож. Скотину к тебе не тянет, иначе тут весь двор в лепешках бы был. И еще у них есть... Так, нянька, буркнул домовой, разгружая мою мозг ответом. Нянька, вот и нянькаюсь с тобой, Сиара. «Ого!» — охнула я, вспоминая таблицу, которую рисовала на втором курсе. «Так ты же из самой неизученной ветви!» «И самый бесполезный фыркнул он, привычно упирая руки в бока. «Детей тут нет, если ты только не хочешь мне сообщить, что после пьянки с вампиром принесла в подоле». «Не дождешься!» — отмахнулась я. «Детей я решу завести только тогда, когда буду уверена, что им не предастся ведьмовская кровушка». «То есть никогда?» «Никогда не говори «никогда», — протянула я мудрость, которая придерживалась всю жизнь. «Так, нянька, а не хочешь ли поменять классификацию?» На этой фразе меня немного повело в сторону, то ли от того, что я так активно жестикулировала и настойко во мне взбунтовалась, то ли потому, что мир решил накрениться. «А так можно?» — осторожно поинтересовался Бров. «Конечно!» — возмутилась я, сдвигая в сторону со стола все, что можно было, и начиная выбирать необходимые ингредиенты из оставшихся. Все же не зря Брова в лавку медиокриса посылала с огромным списком. Я давно задумала эту шалость. Но именно сейчас показалось, что для нее наступило самое время. «Давай на кухню!» — скомандовала я, собрав все нужные травы и сгрузив их в кучу. «Ищи емкость и тащи воду. Нам нужно синее пламя. Для него используем...» м, -м, -м где же она была?» «Вот!» Я запустила руку в карман брюк и вытащила флакон с остатком пыльцы сизых фей. Коварно усмехнулась и мысленно обозвала Киллиана дураком. Он даже не проверил, все ли я поместила в шкатулку после экзамена. И пусть только попробует что-то потом предъявить. «Эй, Сиара, а может не надо?» Спасовал домовой, наблюдая за моими приготовлениями. «Надо-надо!» — упрямо повторила я, вспоминая нужные чары. «Сейчас ты у меня станешь нормальным домовым. Полезным!» Бров испуганно икнул. «А каким?» «Ну, с уборкой ты и так помогаешь, как надо», — заметила я, направляясь к лестнице и прижимая все необходимое к груди. «Скотины у нас нет, так что будешь защитником!» а то к нам на порог заносит всяких личностей нежелательных, а ты на них даже рявкнуть не можешь нормально. — А ты уверена, что это хорошая идея? — заикаясь, уточнил Бров, стараясь идти рядом. — Конечно! — воскликнула я и кнула. — Ух, какая отвратная все же настойка была! — Сера! — взвыл домовой. — Давай отложим эту затею на завтра! «Проспишься!» «Я трезвая!» шикнула я на паникера. «Ведьмы надолго не пьянеют!» «Так ты же не ведьма!» «Еще какая!» выдохнула я тише. «Но обычно, когда не надо!» Бров еще пытался возмущаться, но напоролся на мой полный решимости взгляд и замолчал. Тули смирился, то ли принялся искать другие пути отступления, а я, наконец, за все время, проведенное в доме, решила заняться кухней. Нет, не убирать. На это потребовалось бы куда больше времени, чем на приготовление зелья из остатков растений. Говорить Бруу о том, что в оригинальном рецепте используются совершенно другие ингредиенты, не стало. Просто молча подобрала те, которыми можно было заменить необходимое. И приступила к процессу. Домовой смиренно притащил мне чернющий от сажи и копоти горшок, которым мы раньше могли как мясо запекать, так и кашу варить, и занялся огнем. Я же нарубила найденным в ящиках тупым ножом травы, перетерла лезвием порошки и засыпала все это добро чистую родниковую воду в разведенное пламя бросила щепотку пыльцы и вовремя успела отскочить чтобы вспыхнувшее синее пламя не опалило брови правда пошатнулась и лепнулась на задницу прямо в центре кухни а бров почему то отчаянно застонал се арушка миленькая запричитал домовой пока я устанавливала горшок прямо на огонь и надеялась, что его не разорвет от жара. «А давай ты все же спать пойдешь. Всю ночь на ногах, делами занималась, артефакт искала. Ну, пожалуйста!» «Хватит блеять козлом!» выдохнула я, разворачиваясь к нему. «Ты что, трус?» «Ты горишь», флегматично заметил Бров, глядя куда-то в сторону. «Конечно горю!» — подтвердила я, упирая руки в бока. — Ты трусишь, когда я хочу тебе помочь. Сам же сказал, что не нравится быть нянькой. — Да когда я такое говорил? — Боги, Сиара, ты горишь. Я дернула носом, охнула и вскинула левую руку. Рука в рубашке объела синее пламя. Натуральное такое, синее. — Бесы бы тебя побрали. Выдохнула я, тряхнув рукой и прошептав нужное заклинание. Огонь дрогнул и вмиг исчез. обежевый бежевый шелк медленно осыпался черными лоскутами на пол, открывая слегка покраснившую кожу. И как это я жары не почувствовала? Я так без одежды скоро останусь, буркнула я, вздохнув и смирившись с потерей еще одной вещи. Будешь, как истинная ведьма, голой ходить. Не остался в долгу бров. Тебе же на это смотреть. Ой. То-то же. Следи за зельем. Как только повалит сизый пар, надо снимать. А ты куда? Встрепенулся домовой. Можно чародейке хоть на пять минут в уборную отлучиться? Деловито поинтересовалась я у будущего защитника. Бров опять ойкнул и даже покраснел. А я почему-то хихикнула и направилась на второй этаж справляться со своими делами. Спускалась обратно медленно. Ступеньки перед глазами танцевали дикий хорманф, прямо как аборигены на огненных островах. А вообще, если так подумать, отличный танец. Я бы еще туда съездила. Пополнила бы запасы драконьих зубов, а то мои скоро закончатся. Хотя, как же они закончатся, если все это осталось в столице? «Чара!» — донесся до меня испуганный голос домового уже на подходе к кухне. «Что такое?» Я переступила порог, памятуя, какие они в этом доме коварные. «Сизый дым!» «Так снимай с огня!» Бров кинулся к горшку, повел руками и чарами выманил раскалившийся до красногоршок. Прямо интересно, из какого материала он сделан. Глина так себя не ведет. Так, что тут у нас? Я захватила большую деревянную ложку, зачерпнула зелье и с удивлением уставилась на густое черное варево. А таким ли оно должно быть? Что-то не так? будто почувствовал бров. Вместо ответа я провела над зельем рукой, прошептала заклинание и удивленно охнула. «Ну, как тебе сказать?» «Честно», — моментально отозвался он. «Мне это пить или мазаться?» «Пить», — кивнула я. «В общем, зелье впитало ту гарь, что была на горшке». Так что, возможно, ты изменишь цвет. Ну, или когти отрастишь, ну, или, может, еще что. «Мне что-то не нравится, твой неуверенный тон», — проблеял бров, медленно пятясь. «О, нет, все будет нормально. Просто есть один непредвиденный фактор. Но он точно ни на что существенно не повлияет». «Но ты в этом не уверена, да?» «Уверена!» Чуть ли не кулаком себя в грудь ударила, когда произносила это. «Сиара, а ты, если что, сможешь меня обратно в няньку превратить?» На всякий случай уточнил домовой. «Конечно!» «Только для этого надо будет опять раскошелиться. Так что это крайне невыгодно». Бров мужественно вздохнул, перехватил у меня ложку и отправил ее в рот скривился и напыжился. Проглотил с громким звуком и вздрогнул. «Пять ложек», — огорчила я его, — «давай за маму домовую, за папу домового и за двух братьев или сестер еще». «Издеваешься», — буркнул он, — «вся моя семья, няньки, а я тут в защитников слазить решил». ну «У меня тоже все ведьмами были», — хмыкнула я, «а я вот к чародейке подалась». «Не очень ты успешно уколол меня бров, глотая вторую ложку зелья. «Не скажи», — не согласилась я с ним. «Ты явно с моей семьей знаком не был, иначе бы ты так не говорил». «Помню я твои шалости, Сиара». «Мои шалости на уровне детских». По стопам своей матери или бабки я точно не пойду. Грустно пробормотала в ответ. И тут же тряхнула головой, стараясь отогнать дурные мысли. «Расскажешь?» – прочавкал с третьей ложкой во рту домовой. «Как-нибудь потом». «Ладно». Не стал он настаивать, глотая четвертую. «А за ней и пятую». Я забрала у домового ложку и закусила губу, ожидая эффекта. Но секунды текли, а ничего не происходило. Бров даже ощупал себя руками, проверяя, изменилось ли что. «Что-то не так?» — взволнованно поинтересовался дух, хватаясь руками за самое дорогое, что у него было — нить жемчуга. «Да пока ничего» успокоила я его я бы сказала совершенно ничего как ощущение бров замер прислушиваясь к себе а потом тяжело вздохнул кажется не сработало странно я все правильно сделала видимо ходить мне в няньках до конца жизни тогда надо тебе дом менять пробормотала я наконец начиная понемногу трезветь и понимать, что за последний час сделала, ну, слишком много всякого. «Да у меня тут уже есть одна подопечная», стрельнул в мою сторону взглядом дух. А я даже воздухом поперхнулась от возмущения. «Это кто, ребенок? Я?» «Да он что, совсем страх потерял?» От жуткой расправы путем купания Домового спас громкий стук в дверь. Да такой настойчивый, что мне захотелось вместе с приветствием проклятие запустить в лицо визитёру. Но кто в такую рань по гостям ходит? Когда получу разрешение на продажу артефактов, лавку буду открывать в обед, а то позже. «Открыто!» — рявкнула я, выворачивая из-за поворота в холл и вынося на ногах грязь с кухни. «Надо все же убраться окончательно». «И чего это у вас дверь открыта?» Прозвучал голос, который я точно сейчас слышать не хотела. «Старый город не так уж и безопасен». А на пороге появился собственной персоной новый наместник этих земель. Свеженький такой, бодренький, явно выспавшийся, в отличие от меня. «А вы чего тут по утрам ходите?» «Не осталось я в долгу, окидывайки ли она завистливым взглядом?» «Неужели вы решили испортить свой новый день встречей со мной?» «Да вот, хотел занести вам лицензию», протянул мужчина, взмахнув в воздухе листом бумаги с большой печатью. Выдвинулся, как только мне сообщили, что вы вернулись домой после ночной прогулки. сказав это Мужчина вскинул брови, будто же ожидал услышать от меня повинную. «Лицензия готова. Так быстро!» «Отличная новость, лорд Фоский. Но почему вы принесли ее лично? Неужели у вас нет помощников для такой неблагодарной работы, чтобы ноги не топтать?» «Сиара». Мужчина собирался или ответить на мои вопросы, или несказанно возмутиться Тону. Но именно в этот момент где-то в подвале что-то с таким грохотом упало, что я от испуга присела. Что это? Моментально напрягся Киллиан, безошибочно поворачиваясь в нужную сторону. Взгляд колдуна стал острее, губы сжались в тонкие ниточки. Он будто был готов прямо сейчас ринуться в бой с неизвестным монстром. Девственницы бушует Отшутилась я, при этом пытаясь прощупать подвал на наличие чужой ауры. Божественный артефакт дал сбой? Что могло случиться? — Я могу выдать разрешение на обыск вашего дома, как бы невзначай предупредил меня Киллиан. И если в вашем подвале будут обнаружены похищенные девушки... А вот в следующее мгновение... — Сиара! Истошный виск Брова ударил по ушам. Сам Домовой вылетел в прихожую, меняясь прямо на глазах. Шерсть закрывала ему глаза, поглощала руки и ноги, превращая Домового няньку в настоящий клубок шерсти. Но ровно до того момента, пока конечности духа не начали увеличиваться в размерах. Всего за секунду Бров стал выше меня ростом. Огромные глаза злобно блестели. Рот наполняли острейшие клыки и резцы. А руки обросли шерстью и увенчались когтищами. «Зелье все же сработало», — пискнула я, мысленно прикидывая, что делать. «Я только что своими руками создала настоящего монстра. Его ведь теперь не напугаешь купанием?» А потом бров открыл рот и стало наконец понятно где именно вылезала та неожиданная побочка из загари на горшке тот чужак пальцетом взвыл он охнул и прижал огромное лапище к лицу опустил руки ниже и в панике сжал свои бусы сиара что со мной фу протянула я не в силах перестать смеяться от его писклявого голоска. Кажется, у тебя подростковый период бров. Голос еще формируется, понимаешь? Мой голос! Визгливо взвыл домовой, хватаясь то за шею, то за украшение на ней. Мой прекрасный голос! Что тут происходит? Холодным ливнем обрушился на нас голос наместника. А я коварно улыбнулась и указала на Киллиана пальцем. «Вот он, чужак, бров. Ты же его хотел сожрать?» Мужчина сглотнул слюну, оценивающим взглядом окидывая домового защитника. «Да что там? Защитника всех защитников?» «Такого домового я еще в жизни не видела. Так что у меня точно получился уникальный экземпляр». «Не он, Сиара!» «Не он!» – паникующе взлыл бров, еще явно не осознавая, что со всеми нарушителями теперь придется сражаться ему. А спустя секунду в подвале опять что-то громыхнуло. Да с такой силой, что вздрогнули стены дома. Я поймала вопросительный взгляд Киллиана и прокляла ту секунду, когда мужчина решил навестить меня. И как прикажете заставить его сейчас уйти?